Глава 6. Исцеление болезней, являющихся следствием ошибок прошлого. Совершать ошибки нормально и естественно. Здравствуйте, дорогие! Мы снова собрались, чтобы нашими общими усилиями создать пространство исцеления, в котором многие из вас сегодня вернут свое здоровье. Крайон приветствует вас! Мы любим и почитаем вас за все, что вы делаете на земле. Дорогие, вы боги, творящие миры, но поскольку вы договорились забыть о том, что вы боги, то вы сами заранее допустили возможность ошибок, которые вы будете совершать в вашем процессе творения. А если точнее, то вы договорились о необходимости этих ошибок. Да, дорогие! Сегодня мы будем говорить о последствиях этих ошибок. В качестве последствий вы очень часто получаете те или иные болезни, но я не случайно начал разговор с темой необходимости этих ошибок. Я это сделал для того, чтобы сразу пресечь любые проявления вашего чувства вины, самоосуждения или самонаказания. О, дорогие! Вас приучили, что за ошибки следует наказывать. Так вас воспитали. Так вы, человечество, сами воспитывали своих детей на протяжении всей своей истории. Вам никто раньше не объяснял, что ошибки – это нормально и естественно. Вы не знали, что сами заранее договорились совершать на земле как можно больше ошибок. Отправляясь на землю, вы говорили друг другу, сначала мы там, конечно, наломаем дров, зато потом проверим, как мы со всем этим сможем разобраться. Дорогие, вы шли на землю для того, чтобы сначала наделать ошибок, а потом исправить их. В этом состоит ваша работа. Вы спрашиваете меня, но какой в этом смысл? Зачем сначала что-то портить, чтобы потом это же исправлять? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Каждому из вас известно, какой колоссальный опыт можно извлечь из ошибок. Как многому вы так и не научились бы, если бы сначала не делали ошибок? Подумайте еще вот о чем. Если бы вы не совершали ошибок, вам бы никогда не пришло в голову задуматься о своей истинной природе. Вы бы просто не вспомнили о своей божественной сути. А вот когда вы насовершали ошибок, из которых вам просто не выбраться при помощи привычных человеческих средств, тогда вы волей-неволей вынуждены искать другие средства, относящиеся к духовной божественной природе вот тогда вы пробуждаетесь и вспоминаете свою божественность ведь у вас просто нет другого способа решить свои проблемы именно так вы выполняете свою основную задачу на земле поэтому пожалуйста отбросьте всякое чувство вины поэтому пожалуйста отбросьте всякие мысли о том что болезни даны вам в наказание за ошибки. Это не наказание. Вы ведь уже знаете, что нет никого, кто наказывал бы вас. Вы безмерно любимы, и нет такой силы во Вселенной, которая хотела бы и могла бы наказывать вас. Да и не за что вас наказывать, дорогие. Пожалуйста, перестаньте считать себя виноватыми, вы так привыкли к этому, вы так привязаны к чувству вины, пришла пора окончательно освободиться от него. Нет никакой вашей вины, нет и наказания, но есть естественные последствия ошибок. Эти последствия следует рассматривать лишь как сигнал на вашем пути, лишь как знак, что вам следует остановиться и выбрать другой способ поведения в какой-то ситуации. Вы понимаете, при таком подходе болезнь перестает быть наказанием. Она перестает быть поводом для уныния, а становится вашим помощником и подсказчиком. Именно болезнь – тот язык, которым говорит с вами ваше тело. И с помощью этого языка тело дает вам подсказки, Сделай это иначе, поверни в другую сторону, остановись и вернись назад, подумай еще раз, как сделать это лучше. Ищите в болезнях знаки и подсказки. Дорогие, это очень важно начать относиться к болезни как к другу и подсказчику. Никакая болезнь не возникает сразу в тяжелой запущенной форме. Вы же знаете, что сначала появляются начальные симптомы. Болезнь начинает говорить с вами намеками, не слишком сильными подталкиваниями. И вот здесь, на начальном этапе, особенно важна ваша реакция. Если вы просто отмахиваетесь от этих намеков и подсказок, или, напротив, если вы начинаете слишком сокрушаться и переживать, И в том и в другом случае вы ничего не делаете, чтобы остановить болезнь. Совсем наоборот, так вы позволяете болезни прогрессировать. Либо не реагируя на начинающуюся болезнь, либо сокрушаясь и переживая, вы тратите энергию впустую. Вы уходите от единственно правильной конструктивной реакции, которая состоит в том, чтобы без лишней драматизации спокойно задуматься о том, что означает этот знак. Что вы должны исправить? Что вы должны пересмотреть в своем поведении, в своих чувствах, мыслях, намерениях, поступках? Какую ошибку вы совершили и как можно ее исправить? Вот, дорогие, о чем вы должны думать, при первых же признаках болезни. Тогда вы сможете быстро исправить ошибку, и болезни незачем будет развиваться. Если бы люди это знали и применяли на практике, они бы просто не болели хроническими, затяжными и тяжелыми запущенными болезнями. Такими болезнями болеют те, кто не хочет учиться на ошибках на прошлом опыте. Но таких среди людей все еще очень-очень много. Вы первопроходцы, дорогие. Покажите своим примером, что можно не болеть. Научитесь сами и научите других пресекать болезни в самом начале и делать это путем правильного извлечения опыта и своевременного исправления ошибок. И даже если ваши болезни – Уже перешли в хроническую стадию, если они запущены и протекают тяжело, все равно ничего не поздно для вас. Даже самая тяжелая болезнь очень быстро отступит, если вы устраните ее причину. А ее причиной часто бывает именно неисправленное вовремя допущенное когда-то, в недавнем или отдаленном прошлом. Ошибка. Давайте, дорогие, проясним само понятие ошибки. Я вижу, что многие из вас уже со страхом обратились к памяти о своем прошлом и начинают усиленно вспоминать, не насовершали ли они там чего-нибудь ужасного. Дорогие, как мы любим вас. И ваш страх перед самим же собой, перед своим прошлым вызывает у нас только улыбку. Пожалуйста, успокойтесь. Никто из вас не совершил в прошлом ничего такого ужасного, что не может быть понято, принято и прощено. Говоря об ошибках, мы имеем в виду вовсе не какие-то ужасные преступления и прегрешения. Ничего такого вы не делали. Собственно, существует лишь один тип ошибок, вызывающих последствия в виде болезней. Это отступление от своей божественной природы. Приходя на землю, вы не помните о своей божественной природе. И это естественно. Вы сами так решили. А поскольку вы не помните о ней, то вы можете не знать своей истинной ценности. Из-за этого вы можете недостаточно хорошо относиться к самим себе. Из-за этого... Вы можете ставить материальные ценности выше духовных. Из-за этого вы можете даже приносить себя в жертву ради мнимых ценностей, которые на самом деле того не стоят. Из-за этого вы можете выбрать в жизни путь, не предначертанный для вас духом. Все это ошибки, потому что все это – отступление от естественных законов Вселенной. Божественных законов. Следствием являются болезни, задача которых подтолкнуть вас к верному пути, заставить вспомнить себя и свое предназначение, помочь вам вернуться к вашей божественной природе. Ошибки прошлого вы можете исправлять в настоящем. Дорогие, сейчас каждый из вас может мысленным взором окинуть свое прошлое, но не для того, чтобы сокрушаться о нем, а для того, чтобы спокойно и без драматизации увидеть те моменты, где вы отступали от своей божественной сути и предначертанного духом пути. Сейчас вы находитесь в безопасной обстановке, в пространстве исцеления, и такое обращение к прошлому ничем не грозит вам но может привести к удивительному пониманию того, что на самом деле происходило и происходит в вашей жизни, к прозрению, к постижению истины и получению нового воодушевляющего опыта. Сделайте это. Исцеляющие энергии этого пространства, в котором мы с вами все вместе сейчас находимся, позволяют вам мягко прикоснуться к вашему прошлому, к тому, что для вас, как для человека, является прошлым, ибо для Духа нет прошлого и будущего, есть лишь пространство вечного сейчас. Исцеляющие энергии помогают вам увидеть в божественном свете все происходившее, осознать свои ошибки, осознать, что они могут и должны быть исправлены. Исцеляющие энергией этого пространства прямо сейчас корректируют то, что может и должно быть скорректировано. Начинается работа по исцелению. Исцеление совершается здесь и сейчас. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая слушателям закрыть глаза и окинуть мысленным взором весь свой пройденный жизненный путь, позволяя целительным энергиям скорректировать то, что должно быть скорректировано. Автор. Дорогие, я безмерно рад видеть, что многие из вас сейчас начали чувствовать себя гораздо лучше. Не так ли? Множество исцелений свершилось и продолжает совершаться в эти минуты. Вы сейчас получили опыт, бесценный опыт, исправление ошибок прошлого, но вы не должны останавливаться на этом. Вы получили опыт, чтобы самостоятельно использовать его. Вы получили опыт, чтобы идти в деле самоисцеления дальше и глубже. Иногда для этого достаточно лишь мимолетного взгляда на прошлый опыт, как вы сделали сейчас. Но иногда вам придется более подробно разбираться в этом опыте. Я слышу ваши вопросы, но, Крайон, я не могу так хорошо вспомнить свое прошлое. Это невозможно разобраться во всех совершенных мною ошибках. А если эти ошибки были совершены мною в младенческом возрасте? А если я просто забыл что-то важное, что привело меня к болезни. Это значит, я обречен оставаться больным? Нет, дорогие, все не совсем так. Вы ведь знаете, что для Духа нет прошлого и будущего, есть лишь пространство-время вечного сейчас, вечного-настоящего. Поэтому можно сказать так, что для Духа нет и ошибок прошлого. То, что вы называете ошибками прошлого, с тем же успехом можно назвать ошибками настоящего. Понимаете, то, что не было исправлено в прошлом, то действует в вашей жизни и по сей день. Поэтому не обязательно копаться в прошлом. Выясните, что мучает вас сейчас, и устраните это. Тем самым вы решите и проблемы прошлого. Вы понимаете... Когда-то в прошлом вы плохо относились к себе, потому что вы не позволяли себе жить полноценно и счастливо. Вы буквально не давали себе дышать полной грудью. Сейчас все изменилось. Вы знаете о своем божественном достоинстве. Но почему-то вас до сих пор мучают проблемы с дыхательным аппаратом, потому что прежнее ошибочное поведение – отпечаталась в вашем теле, потому что совершенная когда-то ошибка до сих пор не до конца осознана и не устранена на клеточном уровне, потому что ваша нарушенная тогда энергетика требует коррекции, и вы можете откорректировать ее, вы можете сделать это сейчас, независимо от срока давности этой проблемы. И проблема будет устранена, и болезнь будет излечена. Вы начнете чувствовать себя так, будто никогда не допускали в прошлом никаких ошибок. Дорогие, вы заметили, что я сейчас дал вам подсказку. Подсказку, как вы можете выяснить, какого рода ошибки вами были допущены в прошлом, без необходимости погружаться в это прошлое вспоминать его и переживать заново. Ваше тело дает вам возможность исправить ошибки прошлого, оставаясь в настоящем. Ваше тело – уникальный инструмент. Это не просто биологическая оболочка. Это продолжение вас, продолжение вашей многомерной сущности. Ваше биологическое тело неразрывно связано с вашим духом, с вашим сознанием, с вашим разумом, с вашими мыслями и намерениями. Ваше тело – это зеркало, это зримое отражение и проявление тех процессов, которые происходят невидимо для вас в ваших многомерных энергоинформационных структурах. Ищите аналогии в функционировании духа и тела любая болезнь, подобна породившей ее причине. Никакая болезнь не появляется случайно. Ни один орган и система вашего тела не поражается безвеской на то причины. Вы ведь знаете закон. Подобное притягивается подобным, потому любая болезнь, подобно породившей ее причине. В приведенном мной примере с дыхательной системой вы можете ясно это увидеть. Если вы захотите, то можете изучить язык, на котором говорит с вами ваше тело. О, это увлекательнейшее занятие. Изучите свою биологическую оболочку, устроенную в высшей степени разумно, и вы будете поражены тем новым знанием, которое откроется перед вами. Вы увидите закономерности, по которым действует ваше тело в тесном тандеме с духом. Вы увидите эту красоту, это единство, эту гармонию. Гармония есть даже в болезни, потому что любая болезнь есть следствие нарушения высшего порядка вещей и одновременно средство восстановления этого порядка. Чтобы разобраться в причинах болезней, ищите аналогии, функционировании духа и тела. Ищите аналогии между вашими чувствами, намерениями, мыслями, действиями и работой ваших органов и систем. Это не так сложно, хотя для этого вам придется разобраться в механизмах функционирования вашего организма. Вы поразитесь тому, как многое вам станет ясно о самих себе, и о вашем здоровье. Вы можете, например, понять, что если у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возможно, ваша внутренняя духовная опора требует укрепления. Если у вас болит сердце, может быть, вы не чувствовали своего божественного могущества и защищенности и потому позволили кому-то или чему-то нанести вам сердечные раны, которые и притянули в вашу жизнь эту боль. Плохо с глазами. Может быть, вы не хотели видеть в жизни божественную красоту, а видели лишь то, что вам совсем не хотелось видеть. Инфекции и паразитарные энергии могут говорить о том, что вы добровольно отдаете себя и свою жизнь кому-то или чему-то, позволяя пользоваться собой вместо того, чтобы предоставить себя и свою жизнь Всевышнему, Духу, мудрой Вселенной. Избыточный вес, жировые отложения в сосудах у многих из вас свидетельствует о том, что вам не хватает твердости Духа, что и отражается в мягкотелости, в прямом и переносном смысле. Но ведь на самом деле – Вы все обладаете твердым и сильным духом, вам надо лишь вспомнить об этом, признать это и начать реализовывать силу и твердость духа в вашей каждодневной жизни. Это лишь несколько подсказок, дорогие, но если вы с любовью и вниманием проникнете в логику действия вашего организма, вам не нужны будут подсказки к района вы сами найдете все ответы при помощи вашего Божественного Я. Когда вас мучает какая-то болезнь, и вы подозреваете, что это может быть связано с ошибками прошлого, сосредоточьтесь на области этой болезни и обратитесь к своему духу с просьбой показать вам причины происходящего. Вы получите ответ в той или иной форме, наиболее подходящий именно для вас. Лечение состоит в том, чтобы прожить старые ситуации по-новому, с осознанием своей божественности. Теперь о самом важном, о том, что вы можете сделать, когда обнаружили причину вашей болезни. Причина всегда одна, дорогие, какие бы разные формы она ни принимала. И эта причина – в отступлении от высших законов, в забвении своей божественности. Отсюда следует вывод. Лечение состоит в том, чтобы не просто вспомнить о своей божественности, но начать следовать ее законам в своем поведении, в каждом своем шаге на земле. Вы теперь знаете, в чем была ваша ошибка. Вспомните те ситуации, где вы ее допускали, и мысленно проживите их по-другому, так как велит вам ваша божественность. Вы чего-то боялись, чувствовали себя незащищенными? Проживите еще раз ту ситуацию, но теперь уже с чувством божественной защиты, своей силы и неуязвимости. Прочувствуйте это всем своим телом до клеточного уровня. Вы допустили сердечную рану, потому что чувствовали себя слишком слабым, уязвимым и зависимым. Еще раз проживите это, но уже с чувством божественного достоинства, с намерением впускать в свою жизнь только хорошее отношение со стороны других людей. Вы позволяли пользоваться собой, приносили себя в жертву. Представьте, как бы вы вели себя, если бы ценили и уважали свою божественную суть, если бы несли ответственность перед Богом за себя и свою жизнь, если бы знали, с какой любовью и заботой следует относиться к себе. Дорогие, такое новое мысленное проживание старых ситуаций засчитывается вам не только как опыт, который вы извлекли из ошибки, но и как переписывание вашего прошлого. Дальше вы будете жить так, будто никогда не совершали этих ошибок. Соответственно, в вашей жизни не будет их последствий в виде болезней. А главное, новый опыт вы будете применять в своей жизни. Вы сами удивитесь тому, что у вас появятся новые реакции, новые формы поведения, более позитивные, соответствующие вашей обновленной сути, вашей возрожденной божественности. Это будет означать другую, более счастливую и плодотворную жизнь. Мы всегда рядом с вами, дорогие, и всегда готовы прийти на помощь в любых ваших затруднениях. Только не забывайте обращаться к нам. Вы безмерно дороги нам, И безмерно почитаемы С любовью к район Практика Упражнение 1 Аффирмации принятия и прощения себя У многих из нас существует чрезмерно серьезное отношение к себе и к своим ошибкам, из-за чего мы страдаем от чувства вины и не можем простить себя час мы не прощаем себе то, что Бог прощает нам. А пока мы не простили себя сами, мы не можем исцелиться от болезней, вызванных ошибками прошлого, потому что из непрощенных ошибок невозможно извлечь позитивный опыт. Сначала нужно принять и простить себя. В этом помогут вам следующие аффирмации. Произносите их вслух, глядя в глаза своему отражению в зеркале. Я есть божественный дух, получающий опыт жизни на земле в человеческом теле. В своей божественной сути я совершенен, но как человек я совершаю ошибки, и это нормально, это естественно. Это было задумано как одно из непременных условий жизни на земле. То, что я совершаю ошибки, никак не меняет мою божественную суть и никак не умаляет моего божественного достоинства. Отныне я начинаю гораздо спокойнее относиться к своим ошибкам, как к естественной и необходимой части моего земного опыта. Отныне я отказываюсь драматизировать мои ошибки и сокрушаться из-за них. Я отказываюсь испытывать чувство вины из-за ошибок, так как моей вины в них нет. Теперь я рассматриваю ошибки не как повод для самообвинений и самонаказания, а как подсказки, знаки на моем пути, указывающие мне верное направление дороги. Я с вниманием, любовью и терпением рассматриваю допущенные мною ошибки чтобы извлечь из них нужный опыт и далее следовать ему. Я благодарю свою жизнь за то, что она позволила мне приобрести этот опыт. Я знаю, что все происходящее на земле не только работа для меня, но и игра. А потому я отказываюсь слишком серьезно относиться к ошибкам, отказываюсь переживать из-за них. Мне нечего прощать себе, потому что нет ни в чем моей вины. Я принимаю свое право совершать ошибки, принимаю свои ошибки как должное. Я принимаю их в свой опыт и легко иду дальше по предназначенному мне пути. Я несовершенен, как и все люди, но при этом помню о божественном совершенстве своем и других людей. Я спокойно отношусь к своему несовершенству как человека. Это не мешает мне относиться к себе с любовью и уважением, ценить себя и жить с чувством собственного достоинства. Я любим Богом, я прощен Богом. В моей жизни все идет так, как должно идти, и я с любовью принимаю себя и свою жизнь такими, как есть. Упражнение 2. Переписывание прошлого. Останьтесь наедине с собой, создайте для себя удобную, комфортную обстановку. Устройтесь поудобнее, закройте глаза и мысленно поместите себя в свое пространство исцеления. Представьте, что энергии этого пространства обеспечивают вашу защиту и безопасность а также способствуют вашему исцелению. Сосредоточьтесь на области болезни, которую вы хотите исцелить. Задайте своему Божественному Я вопрос, что послужило причиной этой болезни? В чем была моя ошибка? Ошибка в моем поведении, в моих мыслях и чувствах, в моих намерениях, в моих реакциях на происходящее? Вспомните, что предшествовало первым проявлениям болезни и каково было ваше настроение накануне. Не переживали ли вы из-за чего-нибудь, не испытывали ли обиды или чувства собственной никчемности или униженности, оскорбленности, или, может, чрезмерно эмоционально и неконструктивно реагировали на что-то? Обычно при таком анализе с помощью духа Ответ на вопрос о причинах болезней, причинах эмоциональных и духовных, находится легко и быстро. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, что при помощи дыхания рассеиваете энергии болезни в своем теле, растворяйте их. Затем соединитесь с вашим божественным центром и проникнитесь ощущением своего божественного достоинства своей ценности уважения и любви к себе когда вам удастся сохранять такое состояние хотя бы 10-15 секунд представьте что вы снова попали в ту ситуацию которая вызвала болезнь но теперь вы уже можете реагировать на нее по-другому представьте как бы вы вели и чувствовали себя в этой ситуации не теряя чувства собственного достоинства, ощущения своей божественной ценности и не допуская никаких негативных эмоций. Скажите себе, теперь я беру из этого опыта только хорошее, только то, что пойдет мне во благо. Ваша задача – выйти из этой ситуации с новым позитивным опытом, с опытом прохождения даже через негативные моменты жизни с позитивным настроем, не теряя чувства своей божественной ценности. Обратите внимание, важно не столько представить себе обстоятельства той ситуации, сколько проникнуться нужным позитивным самоощущением в ней. Именно это новое самоощущение – Именно это новая реакция на старые обстоятельства и есть ваш новый бесценный опыт, с которым вы пойдете по жизни дальше. Критерий правильности выполнения упражнения – быстрое и заметное улучшение вашего самочувствия и настроения. Если не удастся с первого раза полностью проработать ситуацию – Вы можете вернуться к этой работе в любой момент. Некоторые ситуации прошлого требуют далеко не одного подхода для полного их переписывания и извлечения нужного опыта. Сообразуйтесь со своим самочувствием и со своими желаниями, решая, как часто выполнять это упражнение и сколько времени уделять переписыванию той или иной ситуации.